Глава девятая Сжимая руку графини графине Брильи, Луидор осторожно поднимался по лестнице. То и дело, его острый взгляд выхватывал человеческий силуэт. В такие мгновения правая свободная рука сжимала рукоятку шпаги. Он был готов в любое мгновение встретить и отразить удар. Оба молчали. Они даже не смотрели друг на друга. Луидор чувствовал состояние графини потому, как вздрагивала ее рука. Несомненно, она испытывала страх, но не показывала своих чувств. Луидор и понятия не имел, чем все закончится. Он твердо знал лишь одно. Что бы ни случилось, он не оставит ее. Во всяком случае, до той поры, пока она не окажется в безопасности. А для начала следовало незамедлительно выбраться из Лугра. Будь он один, это бы не составило большого труда. Но с ней такое действие предполагало серьезные затруднения, в чем им пришлось убедиться очень скоро. Графиня почувствовала опасность, как только Луидор сжал ей руку. Графиня подняла на него взгляд. Они все еще находились на лестнице. Луидор знаком показал ей, чтобы она отпустила руку и спустилась на несколько ступенек вниз. Она молча повиновалась. Луидор вытащил шпагу и, прижавшись к поручням спиной, застыл. Сверху послышались осторожные шаги. Через мгновение показалась тень шпаги, а вслед за ней и тень человека. Луидор посмотрел на графиню. Она смотрела на него с отчаянием. В ответ он озорнул, улыбнулся, а в следующее мгновение с непостижимой быстротой бросился вперед. Почти сразу же раздался болезненный стон, а вслед за ним и крики. Вот он! — Я здесь, но вам это скорее повредит, чем поможет. Бросила в ответ Луидор, перешагнув через тело поверженного соперника, он вступил в бой одновременно с двумя соперниками. Он действовал очень быстро. Промедление могло стать смерти подобно. Отражая удары, он зорко следил за своими противниками. Вот один из них слегка обернулся и во все горло закричал. «На помощь! Он здесь!» Этого мгновения оказалось достаточно. Луидор быстро переместился вправо и проткнул ему бедро. После этого он также быстро развернулся лицом к второму противнику и, отразив нацеленный удар в грудь, молниеносно атаковал. Его шпага, сделав несколько полуоборотов, без сопротивления вошла ему в плечо луидор быстро отступил назад и посмотрел вниз к его облегчению графиня стояла там где он ее оставил он протянул руку она со всей скоростью помчалась наверх и схватила руку луидора после этого они буквально побежали наверх перепрыгивая через ступеньки вот они вот они раздались радостные крики одновременно и снизу, и сверху. Недолго думая, Луидор с графиней бросились в единственно свободный коридор. Они едва достигли середины, когда позади появились преследователи. Их было не менее десятка. Еще мгновение, столько же вооруженных людей появилось впереди. Они оказались в ловушке. Лишь несколько дверей могли стать спасательным путем, но были ли они открыты и были ли там другие комнаты, Луидор не знал. Но выхода не оставалось, не оставалось времени на раздумье, нечего было и думать, чтобы принимать сражение. Бери факелы, закричал Луидор, и первым схватил факел со стены. Она отпустила его руку и схватило два факела. Вслед за этим действием он закричал во все горло «Пожар!» и ударил со всей силы ближайшую дверь. Обе створки с грохотом растворились, он втолкнул туда графиню, а уж потом сам вбежал. Увидев еще одну дверь на противоположной стороне, Луидор подтолкнул к ней графиню со словами «Поджигай занавес» иначе нам конец. Не оглядываясь более, он отступил чуть назад и встал, держа в правой руке шпагу, а в левый факел. Сзади обдалось жаром, а спереди появились сразу несколько преследователей. Луидор бросился на них, угрожая огнем и шпагой. На мгновение толпа остановилась и попятилась назад. Этого мгновения хватило для атаки. Луидор нанес несколько стремительных ударов и отскочил назад. Вслед ему раздались проклятия и стоны. Не упуская из вида своих противников, он отступил к следующей двери. Она была отворена. На пороге стояла графиня. Глазами, полными отчаяния, она смотрела то на полыхающую занавесь, которую сама же подожгла, то на преследователей, то на спину Луидора, которая становилась все ближе. — Есть еще дверь? — не оборачиваясь, спросил Луидор. — Есть, но она заперта. Графине не удалось скрыть отчаяние в голосе. — Что ж, остается защищаться. Луидор вытащил из-за пояса пистолет, который он берег на крайний случай. Толпа вооруженных людей тем временем устремилась прямо на него. Он произвел один выстрел в упор и, выбросив, став уже ненужным пистолет, бросился вперед. Результатом стали два тела, грохнувшие землю. Однако и он получил рану. На левой руке, чуть повыше локтя, засочилась кровь. Могло закончиться все гораздо печальней. Ему помог выстрел. Он внес смятение в стан преследователей. Выстрел и огонь, который распространялся в комнате с огромной быстротой. Языки пламени перекинулись со стен на потолок и пол, затем поползли дальше. Еще мгновение, и преследователи отступили назад. Огонь их пугал. Раздались голоса. «Черт с ним! Пусть сгорит заживо!» Все одно живым ему не выбраться. Один за другим все выбрались в коридор и оттуда стали наблюдать за тем, что происходило в комнате. А там все начало трещать. Повалил дым. Пожар грозил в скором времени поглотить всю комнату целиком. Избавившись от главной опасности, Луидор пятясь назад вошел в соседнюю комнату и запер за собой дверь. Хотя огонь такая преграда остановить не могла. Оставалось совсем мало времени и два выхода. Либо сдаться, либо погибнуть в огне. В соседней комнате послышался шум падающих предметов, а вслед за ним, сквозь запертую дверь, на Луидора хлынул жар. Он быстро оглянулся. Первое, что бросилось ему в глаза, Была графиня. Она ножом разрезала красивую скатерть, которой был застелен стол. Луидора не успел ничего осознать, как она уже стояла рядом с ним и перевязывала руку. Стянув накрепко рану, она только потом подняла взгляд на Луидора. «Не так все плохо, как может показаться на первый взгляд», пробормотал он в ответ на этот немой вопрос и первым делом направился к двери. Первая же попытка отворить запертую дверь показала бесполезность этой затеи. Оставалось окно. Луидор сорвал занавес, затем схватил кресло и разбил им стекла. В комнату хлынул поток лунного света. Облокотившись на нижний край окна, он высунул голову. Слишком темно, ничего не видно но достаточно высоко. Можно разбиться насмерть. Положение действительно не из легких. Только Луидор об этом подумал, как услышал скрежет ключа. Он ушам своим не поверил. Неужели такое может быть? Он посмотрел на графиню Она не сводила взгляда с двери. Одно мгновение, второе, и дверь отворилась. На пороге показалась миловидная девушка с подсвечником в руке. Она застыла на пороге, испуганно глядя на непрошенных гостей. Луидор подошел к ней и спокойно, забрав из рук светильник, также спокойно спросил. — Отсюда есть выход из дворца? — Нет, — заикаясь, ответила горничная. Она тут же испустила крик, так как в этот миг Противоположная дверь обрушилась, и в комнату ворвались языки пламени. Подхватив подол платья, она развернулась и умчалась. Луидор с графиней незамедлительно последовали ее примеру. Покинув комнату, которую едва ли не стала для них последним убежищем, они оказались на небольшой площадке. Впереди вился коридор. А справа находилась дверь. Она была отворена Настяж. Луидор вначале повел графиню к этой двери, затем остановился и прислушался. Откуда-то издали раздавались крики. Расслышав, что именно кричат, Луидор наклонился к графине и прошептал: «Бегите так быстро, как только можете, и кричите только одно слово: пожар». Она кивнула. Вперед, по коридору, а там видно будет, куда бежать. Ну что ж, попытаемся вырваться. Луидор подмигнул графине и сразу же во все горло заорал. Пожар, пожар, горит дворец, все горит, мы все умрем. Подражая ему, она подобрала платья и со всех ног ринулась в коридор. Луидор побежал за ней следом. Он ни на мгновение не упускал ее из вида, при этом не переставая повторять голосом полным ужаса все прежние слова и добавляя новые. Оба бежали так быстро, как только могли. Шум, который вначале уловил Луидор, становился все явственнее. Голоса начали различаться более отчетливо, и чем ближе становился конец длинного коридора, тем сильнее нарастал шум. По всей видимости, там происходило нечто очень страшное. Луидор подозревал, что именно происходило, но масштабы происходящего смог представить лишь тогда, когда они достигли конца коридора и оказались рядом с лестницей. Вниз, в буквальном смысле этого слова, лила столпа людей. При этом большая часть из них выкрикивала приблизительно те же слова, что и Луидор. Многие были уже без масок. Они куда-то делись, впрочем, как и часть верхней одежды. Лица выглядели испуганными. Оба одновременно остановились, затем Луидор схватил за руку графиню и быстро смешался с толпой. Лучшего способа убраться из дворца и быть не могло. Людской поток потащил их вниз и скоро принес к главной двери. Порядка двух десятков швейцарцев попытались успокоить гостей и навести порядок. Но какое там? Толпа без труда прошла этот заслон, выливаясь потоками на свежий воздух. Едва оказавшись снаружи, беглецы стали искать способы выехать за ворота. Не выпуская руки графине, Луидор стал оглядываться по сторонам. Словно угадывая его мысли, графиня шепотом сообщила, что у нее есть карета, и они могли бы ею воспользоваться. «Слишком опасно!» — также шепотом ответил ей Луидор. «Они могут нас поджидать. Надо поискать другой выход». Он снова стал оглядываться. Наблюдая за тем, с какой поспешностью знать садиться в кареты, он подумал о том, что очень скоро они могут остаться одни и на виду всех. Следовало незамедлительно принять меры. Что же делать? Его взгляд остановился на уже знакомой карете. Луидор глазам не поверил. Такая удача! А он-то полагал, что начальника полиции след простыл. Начальник полиции действительно все это время находился в карете. Он не посмел уехать, так как ожидал, что король может призвать его к ответу. Ожидание могло еще больше разозлить его величество. Посему почтенный мэтр Буфико остался дожидаться решения своей участи. Или, вернее сказать, несчастной судьбы, как он сам повторял в течение последних часов. И каково же было его удивление, когда вместо ожидаемого посланника короля он вновь узрел того самого человека, который принес мрачную весть. Однако удивление очень скоро сменилось полным отчаянием. Он догадался, кому именно поручили его арестовать. «Куда мне надлежит идти?» — упавшим голосом спросил он у Луидора. Тот аж рот приоткрыл от удивления. Правда, потом захлопнул и с важностью произнес первое попавшееся на ум слово. — Шатле, сударь. — Шатле? — я чувствовал, — прошептал упавшим голосом мэтр Буфико. — Я знал, что этим все закончится. — С вашего позволения эта дама поедет с нами. Луидор помог графине подняться, а затем уж влез сам. Мэттр Буфико ни слова не говоря, придвинулся к стенке, позволяя графине чувствовать себя более комфортно между двумя мужчинами. Он и тогда ничего не сказал, когда Луидор высунул голову из окна и крикнул кучеру, чтобы он направился в шатле. Почтенный метр был слишком подавлен для каких-либо действий, и уж тем более возражений. Все его мысли касались лишь наказания, и следующий за этим последствия. Что ни говори, именно с его помощью был побит любимец короля. Да и сам король едва не стал жертвой этого разбойника. Рассчитывать на снисхождение не приходилось. Мэтр Буфико подавленно молчал, а графиня то и дело бросала растерянные взгляды в сторону Луидора. Она знала в лицо начальника полиции, И это знакомство, его помощь совершенно сбивало ее с толку. Заметив эти взгляды, он сразу понял их смысл и знаками показал, что они с начальником полиции являются старыми друзьями. Потом, взглянув в окно, он посмотрел на нее столь весело, что она сразу поняла, опасность миновала. Они выехали за ворота Лувра. Графиня закрыла глаза и в душе горячо помолилась Господу за спасение. Мэтр Буфико аж подпрыгнул от испуга, когда вновь раздался голос Луидора. Карета остановилась. Луидор вышел и подал графине руку, помогая ей спуститься. Едва она покинула карету, как Луидор запрыгнул на подножку и, широко улыбаясь, протянул руку, начальнику полиции. Тот все еще ничего не понимая, пожал протянутую руку. Глядя в его растерянные глаза, Луидор весело обратился к своему спасителю. Признаться до сегодня я вас терпеть не мог, но сейчас вынужден признать, что ошибался на ваш счет. Хочу попросить прощения, а заодно и поблагодарить вас. Сами того не зная, Вы оказали мне огромную услугу. И еще. Королю ничего не известно. Я никогда не отвечаю неблагодарностью, даже в случае, когда речь идет о моей жизни. Это была шутка. И ничего больше. Вы испортили мне вечер, назвав при всех мое имя. Я хотел испортить ваш. Позвольте на прощание пожелать вам удачи, когда в следующий раз Отправитесь меня ловить. Луидор соскочил с подножки и крикнул кучеру, чтобы тот отвез хозяина домой. Карета покатилась вперед, оставив их на мостовой. В то время, когда Луидор спрашивал графиню о том, где она живет, почтенный мэтр Буфико хохотал во все горло. Он смеялся до тех пор, пока из глаз не выступили слезы. Это надо же! «Дважды за один день оставил меня в дураках!» «И почему дважды? Трижды?» «И как красиво!» «Черт побрал этого голову! Мэтр тут же пообещал себе, что как следует позаботится о Луидоре, как только он окажется в тюрьме. Такой человек заслуживал особого отношения. Именно в этот момент На мостовой прозвучал изумленный голос Луидора. «Дворец Добрильи? Вы шутите, сударыня? Рядом с ним даже лувр выглядит заброшенным сараем. Вы действительно там живете?» Спустя четверть часа он без особых хлопот доставил графиню к воротам ее жилища. Вид величественного особняка Добрильи всегда вызывал у Луидора чувство восхищения но сейчас он только и думал чтобы поскорее уйти подальше от этого места ты можешь остаться во дворце робко предложила ему графиня Добрильи, когда он начал прощаться ну уж нет отказался луидор с меня достаточно всего этого беспокойства не оставляй меня пожалуйста они вернутся они не оставят меня в покое опять эти слова С досадой произнес Луидор. «Почему нельзя просто попрощаться? Потом я не сделал ничего такого, и по этой причине мне непонятен смысл этих странных и совершенно неуместных слов. Мы, слава богу, не женаты». «Я боюсь», — призналась графиня, не глядя ему в глаза. «Неудивительно. У вас столько всего...» Ее взгляд устремился в сторону Луидора. Неизвестно, что именно она увидела в его глазах, но когда она вновь заговорила, ее голос прозвучал с глубокой печалью. «Ты не веришь мне, я это чувствую. Но правда в том, что лишь ты один стоишь между мной и этими людьми. Они придут за мной, я знаю это. Они убьют меня, как убили мою мать. Я бессильна против них, а ты сможешь остановить их. Я поняла это в тот миг, когда увидела тебя. Однажды ты уже сделал это. Можешь насмехаться сколько угодно. Заметив усмешку, появившуюся на губах Луидора, добавила она без тени обиды. Но я знаю, что только ты можешь спасти мою жизнь. Только ты один. Она не в себе, — пробормотал Луидор, наблюдая за ее уходом. Иначе не стала бы просить человека, которому готова нам веселиться.